— Ах, сгод! — сказал я. — А вы знаете, сколько дней в году? — 365 сказал он, и опять беззастенчиво дыхнул мне прямо в лицо. От запаха пива меня мутило. — А может быть, попробовать выступить под другой фамилией, — сказал я, наклеить другой нос и номера другие, петь под гитару, жонглировать? — Чушь! — сказал он. От вашего пения уши вянут. В жонглерстве вы жалкий дилетант. Все это чушь. В вас сидит очень сносный клоун. Может быть, даже совсем хороший. Но не являйтесь ко мне, пока вы, по крайней мере, месяца три не будете тренироваться ежедневно часов по восемь. Тогда приду посмотреть ваши новые номера, а может и старые. Только тренируйтесь. Бросьте это дурацкое пьянство». Я промолчал. Я слышал, как он пыхтит, как затягиваются сигареты. «Поищите себе опять такую родную душу, как та девушка, что с вами ездила», — сказал он. «Родную душу», — повторил я. «Да», — сказал он, — «а все остальное чушь. И не воображайте, что обойдетесь без меня и сможете халтурить в каких-то жалких клубах. Этого хватит недели на три шнир». Можете на юбилеях каких-нибудь пожарников покривляться, а потом обойти их шапкой, но если я об этом узнаю, я тут же вам все пути отрежу. — Собака вы", сказал я. — Да, — сказал он, — лучшей собаки вам не найти, а если начнете халтурить на свой страх и риск, вы, самое большее через два месяца, будете конченным человеком. Я-то это дело знаю. Вы меня слушаете? Я промолчал. Слушаете вы меня? Спросил он негромко. Да, сказал я. Я к вам хорошо отношусь, Шнир, сказал он. И работали мы с вами неплохо. Иначе я не тратил бы столько денег на телефонный разговор. Уже больше семи, сказал я. Значит, вам это удовольствие обойдется от силы в две с половиной марки. «Да», — сказал он, — «может, и в три, но в данный момент ни один агент на вас и того не поставит. Значит так, через три месяца вы мне покажете не меньше шести отлично отработанных номеров. Выжимайте из своего старика сколько сможете — все». И он действительно дал отбой. Я подержал трубку в руке, послушал гудки, подождал и только потом положил трубку на место. Раза два он меня обставлял, но врать никогда не врал. Было время, когда я, наверное, мог бы получать не меньше 250 марок за вечер, а он давал мне по договору 180, и, должно быть, неплохо на мне зарабатывал. Только повесив трубку, я понял, что он первый человек, с которым я охотно поговорил бы еще все-таки он должен был бы дать мне хоть какую-нибудь возможность поработать, не заставлять меня ждать полгода. Неужели не найдется труппа актеров, где я мог бы пригодиться? Я очень легкий, не знаю головокружений и мог бы после небольшой тренировки стать акробатом, а не то отработать с другим клоуном какие-нибудь репризы. Мари всегда говорила, что мне нужен партнер, Тогда мне не так будут надоедать мои номера. Нет, Цонерер, безусловно, не обдумал всех возможностей. Я решил позвонить ему немного погодя. Ушел в ванную, сбросил халат, сгреб в угол платья и забрался в ванну. Теплая ванна — не меньшее удовольствие, чем сон. На гастролях я всегда... Даже когда денег было в обрез, брал номер с ванной. Мария обычно говорила, что в этом расточительстве повинно мое происхождение. Но это вовсе не так. Дома у нас также скупились на теплую воду для ванны, как и на все остальное. Принимать холодный душ разрешалось в любое время, а теплая ванна... И дома считалось расточительством, и даже Анну, охотно закрывавшую глаза на многое другое, тут было трудно переубедить. Видно, в ее ПП-9 горячая ванна тоже считалась одним из смертных грехов.